С самого детства Агриколь считал Горбунью своей названной сестрой, делился с ней своими мыслями и спрашивал совета. Вот и теперь, когда вокруг фабрики, где он работал, происходили какие-то странные дела, он пришел за советом к ней. «Теперь, милая Горбунья, посоветуй мне, что делать? Эта дама, которую я видел, несомненно, любит господина Горди». Очевидно, она замужем. Почему и перепугалась, когда узнала, что за ней следят. А господин Горди приедет завтра или послезавтра. И что мне теперь делать? Я хотел спросить дядю Симона, но он таких строгих нравов на этот счет. Между тем, как ты, Горбунья, ты ты такая чуткая и добрая. Ты это можешь понять? Молодая девушка вздрогнула и горько улыбнулась. А Гриколь, не замечая этого, продолжал. Я и подумал, что никто, кроме тебя, мне не даст лучшего совета. Когда господин Гордей приедет, должен ли я ему все это рассказать? или Подожди, как подожди. Ты... Когда я ходила за работой к настоятельнице монастыря Святой Марии, да. она предложила мне поступить поденщице в один дом, где я должна была наблюдать, а, просто говоря, шпионить.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 Очень может быть, что это та самая дама, за которой я должна была шпионить. Так, а на что понадобилась настоятельница это шпионство? Я не знаю, не знаю, но для чего-нибудь да нужно. Если за этой дамой следят, быть может, теперь бедняжка уже предана, опозорена. Это ужасно. Гриколь ты вздрогнул? Что с тобой? А почему бы и нет? Так, а если все это дело одних рук, настоятельница может легко столковаться с абатом. Но опять-таки, какая может быть тут цель? Говори с ней, Гриколь. Главное, почему ты ранен. Ну скажи, успокой меня.